Глава третья. Пошли за власом странники, бобенок тоже несколько, и парни с ними тронулись. Был полдень, время отдыха. Так набралось порядочно народу поглазеть, все стали в ряд почтительно поодаль от господ. За длинным белым столиком, уставленным бутылками и кушаньями разными, сидели господа. На первом месте старый князь. Седой, одетый в белое, лицо перекошенное и разные глаза. В петлице крестик беленький. В лаз, говорит, Георгия Победоносца крест. За стулом в белом галстуке и пад дворовый преданный обмахивает мух. По сторонам помещика две молодые барыни. Одна черноволосая, как свекла губы красные, по яблоку глаза. Другая белокурая, с распущенной косой. Ах, косонька, как золото на солнышке горит. На трех высоких стульчиках три мальчика нарядные, салфеточки подвязанные под горло у детей. При них старуха-нянюшка, а дальше и челядь разная. Учительницы, бедные дворянки, против барина-гвардейцы черноусые, последыша сыны. За каждым стулом девочка, а то и баба-светкою обмахивает мух. А под столом мохнатые собачки белошерстые. Борчонки дразнят их. Без шапки перед барином стоял бурмистр. «Э, — Скоро ли? — спросил помещик, кушая. — Окончимся на Да как теперь прикажете? У нас по положению три дня в неделю барские. Стегла, работник с лошадью, подросток или женщина, до да полстарухи в день. Господский срок кончается. Ц-ц. — сказал утятин князь, как человек, заметивший, что на тончайшей китрости другого изловил. — Какой такой господский срок? Откуда бы ты взял его? И на бурмистра верного навел пытливо глаз. Бурмистр потупил голову. — Как приказать изволите? Два-три денька хорошие, и на вашей милости все уберем, Бог даст. — Не правда ли, ребятушки? Бурмистр воротит к барщине широкое лицо. За барщину ответила проворная Орефьевна. бурмистрова кума. — Вести мота, Клим Яковлевич, покуда ведра держится, убрать бы сено барское, а наша подождет. — Бабенка, а умней тебя! — помещик вдруг осклабился и начал хохотать. Ха — Ха-ха, дурак, ха-ха-ха! Дурак, дурак, дурак! Придумали господский срок! Ха-ха, дурак, дурак, ха -ха.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 «Все ваше, все господское, домишки наши ветхие, и животишки хворые, и сами ваши мы, зерно, что в землю брошено, и овощ огородное, и волос на нечесанной мужицкой голове, все ваше, все господское, в могилках наши прадеды, на печках деды старые, и в зыбках дети малые, все ваше, все господское»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 Сказал халуй чувствительный и стал креститься дряхлою, дрожащую рукой. Гвардейцы черноусы кисленько как-то глянули на верного слугу, однако делать нечего. Фуражки сняли, крестятся. Перекрестились барыни, перекрестилась нянюшка, перекрестился Клим. Да и мигнула Орефьевни, и бабы, что протискались поближе к господам, креститься тоже начали». Одна тогда же всхлипнула в подобии дворового. — Урчи, вдова Терентьевна, старуха полоумная, сказал сердито Влас. И стучи солнце красное вдруг выглянуло, музыка, протяжная и тихая, послышалась с реки. Помещик так растрогался, что правый глаз, заплаканный ему, платочком, вытерла сноха, с косой распущенной, и чмокнула старинушку в здоровый этот глаз. «Вот!» — молвил он торжественно сынам своим наследникам и молодым снохам. «Желал бы я, чтобы видели шуты, врали столичные, что обзывают дикими крепостниками нас, чтобы видели, чтоб слышали». Тут случай неожиданный нарушил речь господскую. Один мужик не выдержал, как захохочет вдруг. Задергало последыша, вскочил, лицом уставился вперед, как рысь высматривал добычу, левый глаз заколесил. «Сыскать его! Сыскать бунтовщика!» Бурмистр в толпу отправился. Не ищет виноватого, а думает, как быть. Пришел в ряды последние, где были наши странники, и ласково сказал. «Вы люди чужестранные». Что с вами он поделает? Подите кто-нибудь. Замялись наши странники. Желательно бы выручить несчастных вахлаков. Да барин глуп. Судись потом, как влепит сотню добрую при всем честном миру. Иди-ка ты, Романушка, сказали братья Губины. Иди, ты любишь бар? Нет, сами вы попробуйте. И стали наши странники друг дружку посылать. Клим плюнул. Ну-ка, Власушка, придумай, что тут сделаем. А я устал, мне мочи нет. «Ну да, и врал же ты!» «Эх, Влас Ильич, где враки-то? то Сказал бурмистр с досадою. «Не в их руках мы, что ли? Придет пора последняя, заедем все в Ухаб. Не выедем никак. В кромешный ад провалимся. Так ждет и там крестьянина работа на господ. Что ж там-то будет, Климушка? А будет, что назначено. Они в котле кипеть, а мы дрова подкладывать. Смеются мужики». Пришли сыны последыша. Эх, Клим чудак, до да смеху ли. Старик прислал нас сердится, что долго нет виновного. Да кто у вас сплошал? А кто сплошал, и надо бы того тащить к помещику, да все испортит он. Мужик богатый, питершик. Вишь, принесла нелегкая домой его на грех. Порядки наши чудные ему пока в диковину. Так смех и разобрал. А мы теперь расхлебывай. «Ну, вы его не трогайте, а лучше киньте жребий. Заплатим мы. Вот пять рублей». «Нет, разбегутся все». «Ну, так скажите барину, что виноват и спрятался. А завтра как? Забыли вы Агапа Неповинного?» «Что ж делать? Вот беда». «Давай сюда бумажку ту. Постойте, я вас выручу». Вдруг объявила бойкая бурмистрова кума и побежала к барину. Бух в ноги. Красно, солнышко, прости, не погуби. Сыночек мой, единственный сыночек, надурил. Господь его без разума пустил на свет. нег, идет из бани, чешется. Лаптишком вместо ковшика напиться норовит. Работать не работает, знай, скалит зубы белые. Смешлив, так Бог родил. В дому-то мало радости, избенка развалилась, Случается, есть нечего, смеется дурачок. Подаст ли кто копеечку, ударит ли по не смеется дурачок. Смешлив, что с ним поделаешь, из дурака родименький, и горе смехом прет. Такая баба ловкая, орет, как на девишнике, целует ноги барину. «Ну, Но бог с тобой, иди», — сказал последыш ласково. «Я не сержусь на глупого, я сам над ним смеюсь». «Какой ты добрый!» — молвила сноха черноволосая, и старика погладила по белой голове. Гвардейцы черноусые словечко тоже вставили. Где ж дурно деревенскому понять слова господские, особенно последыша столь умные слова? А Клим полой суконную отер глаза бесстыжие и пробурчал. «Отцы! Отцы! Сыны Отечества!» умеют наказать, умеют и помиловать. Повеселел старик, спросил винаши пучева. Высоко пробки грянули, попадали на баб. С испугу бабы визгнули, шарахнулись. Старинушка захохотал, за ним захохотали барыни, за ними их мужья. Потом дворецкий преданный, потом кормилки, нянюшки, а там и весь народ. Пошло веселье, барыни по приказанию барина крестьянам поднесли. Подросткам дали пряников, девицам сладкой водочки, а бабы тоже выпили по рюмке простяку. Последыш пил чокался, красивых снох пощипывал. «Вот так-то, чем бы старому лекарство пить», — заметил Влас. Он пьет вино стаканами, давно уж меру всякую, как в гневе, так и в радости, последыш потерял. Гремит на Волге музыка, поют и пляшут девицы, ну, словом, пир горой. К девицам присоседиться хотел старик, встал на ноги и чуть не полетел. Сын поддержал родителя. Старик стоял, притопывал, присвистывал, прищелкивал, а глаз свое выделывал, вертелся колесом. «А вы что ж не танцуете?» — сказал последыш барыням и молодым сынам. «Танцуйте, делать нечего». Прошлись они под музыку, старик их осмеял. Качаясь, как на палубе в погоду непокойную, представил он, как тешились в его-то времена. «Спой, Люба!» Не хотелось петь белокурой барыни, да старый так пристал. «Чудесно спела барыня, ласкала слух та песенка». Негромкая и нежная, как ветер летним вечером, Легонько пробегающий по бархатной муравушке, Как шум дождя весеннего по листьям молодым. Под песню ту прекрасную уснул последыш, Бережно снесли его в ладью и уложили сонного. Над ним с зеленым зонтиком стоял дворовый преданный, Другой рукой отмахивал слепней комаров. Сидели молча бравые грибцы, играла музыка, чуть слышно лодка тронулась и мерно поплыла. У белокурой барыни коса, как флаг распущенный, играла на ветру. — Уважил я последыша, — сказал бурмистр, — Господь с тобой, куражся, колобродь, не знай про волю новую, умри, как жил помещиком, под песни наши рабские, под музыку холопскую, да только поскорей. Дай отдохнуть крестьянину. Ну, братцы, поклонитесь мне. Скажи спасибо, Влас Ильич, я миру породел. Стоять перед последующим напасть, Язык примелится, а пуще смех долит. Глаз этот как завертится, беда, Глядишь, додумаешь, да куда ты, друг единственный, По надобности собственной, аль по чужим делам. Должно быть, раздобылся ты курьерской подорожную. Чуть раз не прыснул я. Мужик я пьяный, ветреный, В амбаре крысы с голоду подохли дом пустехонек. А не взял бы, свидетель бог, Я за такую каторгу и тысячи рублей. Когда б не знал доподлинно, Что я перед последышем стою, Что он куражится по воле по моей. Влас отвечал задумчиво. Бахвалься, а давно ли мы, не мы одни вся вотчина, да все крестьянство русское, ни в шутку, ни за денежки, не три-четыре месяца, а целый век, да что уж тут, куда уж нам бахвалиться? не даром вохлаки. Однако клима Лавина крестьяне полупьяные уважили, качать его. И ну, качать, ура! Потом вдову Терентьевну С Гаврилкой, малолеточком Клим посадил редком И жениха с невестой поздравил. Подурачились досыта мужики. Приели все, все припили, Что господа оставили, И только поздним вечером В деревню прибрели. Домашние их встретили Известием неожиданным. Скончался старый князь, Как так? Из лодки вынесли его уж бездыханного, хватил второй удар. Крестьяне пораженные переглянулись, крестятся, вздохнули. Никогда такого вздоха дружного, глубокого, глубокого не испускала бедная, безграмотной губернии деревня Вахлаки. Но радость их вохладская была непродолжительна. Со смертью последыша пропала ласка барская. А похмелиться не дали гвардейцы вохлакам, и за луга поемные наследники с крестьянами тягаются до днесь. Влас за крестьян ходатаем живет в Москве, был в Питере, а толку что-то нет. Поэму Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» Эту книгу вы сможете скачать бесплатно на сайте bib.ru У микрофона Александр Синица «Крестьянка» из третьей части «Пролог» Не все между мужчинами отыскивать счастливого. Пощупаем-ка баб. Решили наши странники и стали баб опрашивать. В селе Наготини сказали, как отрезали. У нас такой не водится. А есть в селе Клину корова холмогорская не баба. Доброумней и глажи бабы нет. Спросите вы Корчагину, Матрену Тимофеевну. Она же губернаторша. Подумали — пошли. Уж налились колосики, Стоят столбы точеные, Головки золоченые, задумчивые и ласково шумят. Пора чудесная, Нет веселей наряднее, Богаче нет поры. Ой, поле многохлебное, Теперь и не подумаешь, Как много люди Божии Побились над тобой. Пока месть ты оделася, Тяжелым ровным колосом И стала перед пахарем, Как войско пред царем. Не столько росы теплые, Как пот с лица крестьянского Увлажили тебя. Довольны наши странники? То рожью, то пшеницую, То ячменем идут. Пшеница их не радует. Ты тем перед крестьянином Пшеница провинилась. Что кормишь ты по выбору. Зато не налюбуются на рожь, Что кормит всех. Алины тоже нончезнатные. Ай, бедненький, застрял. Тут жаворонка малого, застрявшего вольну Роман распутал бережно. Поцеловал. Лети. И птичка ввысь помчалася. За нею умиленные следили мужики.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 А бабы свеклу дергают, Такая свекла добрая, Точь-в-точь точь сапожки красные Лежит на полосе. Шли долго ли, коротко ли, Шли близко ли, далеко ли, Вот, наконец, и клин. Селение незавидное, Что не изба с подпоркою, Как нищий с костылем, А с крыш солома скормлена скоту, Стоят, как остовы, убогие дома. Ненасной поздней осенью так смотрят гнезда галочи, когда голчата вылетят, и ветер придорожный березы обнажит. Народ в полях работает, заметив заселением усадьбу на пригорочке, пошли пока глядеть. Огромный дом, широкий двор, пруд ивами обсаженный посереди двора.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 То-то высохли, а ты не дуй, сгорят они скорее, чем карасиков изловят на уху. Жду не дождусь, измаялся на черством хлебе Митенька. Эх, горе, не житье. И тут она погладила полуногого мальчика. Сидел в тазу курнос курносый мальчуган. А что, ему чай холодно, сказал сурово провушка, в железном-то тазу.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 Садись-ка ты помещиком под лирой на скамеечку, да сам ее читай. А тоже грамотеями считаетесь, с досадою дворовый прошипел. На что вам, книги умные, вам вывески питейные, до слова воспрещается, что на столбах встречается, достаточно читать. Дорожки так загажены, что срам. У девок каменных отшибены носы.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 Головы задрали мужики. В круг башни по балкончику похаживал в подряснике какой-то человек и пел. В вечернем воздухе, как колокол серебряный, гудел громовый бас. Гудел, и прямо за сердце хватало наших странников. Не русские слова, а горе в них такое же, как в русской песне слышалось.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 На башню, как подымется, дарявкнет наш. Здорово ли? Живешь, отец и пад, так стекла затрещат, а тот ему оттуда-то. Здорово, наш соловушко, жду водку пить. Иду. Иду, то да это в воздухе час целый откликается. Такие же репцы. Домой скотина гонится, дорога запылилась, запахла молоком вздохнула мать митюхина хоть бы одна коровушка на барский двор вошла чу прощай горюшка бедная идем встречать народ легко вздохнули странники им после двор не ноющий красиво показалась здоровая поющая толпа жнецов и жниц все дело девки красили толпа без красных девушек что рожь без васильков путь добрый А которая Матрёна Тимофеевна? Что нужно? Молодцы! Матрёна Тимофеевна — осанистая женщина, широкая и плотная, лет 38, красиво Красива, волос с проседью, глаза большие, строгие, ресницы богатейшие, суровая и смугла. На ней рубаха белая, да сарафан коротенький, да серп через плечо. Что нужно вам, молодчики? Помалчивали странники — Пока местбабы прочие не поушли вперед Потом поклон отвесили Мы люди чужестранные У нас забота есть Такая ли заботушка, что из домов повыжила С работой раздружила нас, отбила от еды Мы мужики степенные, временно обязанных Подтянутой губерний уезда Терпигорева, Пустопорожней волости из смежных деревень Заплатова, Дырявина, Разутова, Знабишина, Горелого, не Неурожайка тоже. Идя путем дорогою, сошлись мы невзначай. Сошлись мы и заспорили, Кому живется счастливо, вольготно на Руси. Роман сказал помещику, Демьян сказал чиновнику, Лука сказал папу «Купчине толстопузому!» — сказали братья Губины, Иван и Митродор. Пахом сказал светлейшему вельможному боярину, министру государеву. А проф сказал царю. «Мужик что бык? Втемяшится в башку какая была колом ее оттуда вы не выбьешь!» Как ни спорили, не согласились мы. Поспоривши повздорили, повздоривши подрались Подравшися удумали не расходиться врось, в домишке не ворочиться, не видеться ни с женами, ни с малыми ребятами, ни с стариками старыми, покуда спору нашему решения не найдем, покуда не доведаем, как ни наесть подлина, кому жить любо весело, вольготно на Руси. Попа уж, мы доведали, доведали помещика, да прямо мы к тебе. Чем нам искать чиновника, купца, министра, царского, царя? Еще допустит ли нас мужичонков царь? Освободи нас, выручи! Молва идет всесветная, что ты вольготно счастливо живешь. Скажи по-божески, в чем счастье твое? Не то, чтобы удивилась Матрена Тимофеевна, а как-то закручинилась, задумалась она. «Не дело вы затеяли, теперь пора рабочая, до ли толковать?» царства мы промерили, никто нам не отказывал», — просили мужики. «У нас у школа сыпется, рук не хватает, милые, а мы на что, кума? Давай серпы, мы семеро как станем завтра, к вечеру всю рожь твою сожнем», — смекнула Тимофеевна, что дело подходящее. «Согласна». Говорит, «Такие-то вы бравые, Нажнете, не заметите, снопов по десяти, А ты нам душу выложи, не скрою ничего». Покуда Тимофеевна с хозяйством управлялась, А крестьяне место знатное избрали за избой. Тут рига, коноплянники, два стога здоровенные, Богатый огород. И дуб тут рос, дубов краса, Под ним присели странники. «Эй, скатерть самобранная, по почве мужиков!» И скатерть развернулась. «Откуда вы не взялись две дюжи руки?» «Ведро вина поставили, горой наклали хлебушка и спрятались опять. Гогочут братья Губины, такую редьку схапали на огороде страсть». Уж звезды рассажались по небу темно-синему. Высоко месяц стал, когда пришла хозяюшка и стала нашим странником всю душу открывать».